Глава, 22 Забытый маг. Ансгар. Ну что, сколько там бедолаг уже справились? Все? Нет, не все. Десятерых нет. А риска еще не вернулась? Странно. Ушла, то есть улетела. Давно. На след артефакта напала. А все медлит. Умная же девочка. А туп, эм, то есть не торопится. Заву и Рейнард. Уже давно прошли испытания, были в Академии, встретили нескольких адептов, кто пришёл первым, но всё же вернулись на исходную площадку и теперь переговаривались с бывшей боевой пятёркой Ансгара. Как ни странно, со всеми нашли общий язык, даже с Герхардом, который славился своей неразговорчивостью. Ансгар сам следил за всеми адептами и мог с точностью сказать, кто и когда сумел справиться с заданием, а кто до сих пор летает. К тому же при переносе ему приходил магический сигнал, оповещающий, кто воспользовался порталом и с помощью какого артефакта. Но Астрид до сих пор не было. Заканчивалось отведенное время, и Ансгар стоял хмуро наблюдая за оставшимися адептами и надвигающейся бурей. Именно она не давала покоя, и не потому что усложняла видимость молодым драконам, а потому что была будто специально созданной. В Империи было всего несколько магов, способных управлять погодой на таком уровне. Но кто из них смог проникнуть в Норглорд? И главное, кому понадобилось мешать простым адептам? И простым ли? За одним таким магом тоже велась слежка. Ирвинг Гортер. Один из самых опасных и непредсказуемых в Империи на протяжении уже нескольких десятков лет. Непроявленный дракон. Он каким-то образом сумел добиться небывалых высот, долгое время был приближённым к отцу нынешнего императора и пользовался доверием не только высшей знати, но и его самого. Но потом стал всё чаще говорить о неправильных методах правления, о смене большинства доверенных лиц, и когда не нашёл поддержки среди высшей знати, исчез. Тогда же произошла очередная серьёзная атака друфов на границе, которую еле отбили. Именно в тот период погиб отец Ансгара. Только совсем недавно Гортера стали замечать на улицах города, буквально месяц назад. Хотя нет, даже не так, не замечать, а ощущать, считывать его ауру специальными артефактами. Ведь помимо управления погодой, у Ирвинга был очень необычный дар. Он мог без малейших усилий, без специальных заклинаний и зелий становиться невидимым отводить от себя взгляды, благодаря этому проникать за любые двери и не быть увиденным. И появился он именно сейчас. В тот самый момент, когда границу стали с удвоенной силой атаковать друфы. Совпадение? Вряд ли. Сегодня с самого утра Ансгара не покидало волнение, чувство, что с Астрид что-то произойдет. А сейчас оно только усилилось. Если поначалу Ансгар старался не обращать на него внимания, то теперь отмахнуться уже не получалось. «Я видел, что она нырнула в тоннель», — сказал Рейнард, встав недалеко и смотря на ту скалу, где должна была быть девушка. «Значит, скоро переместиться в Академию». «Не, она же с Дрейгом», — протянул Заву. «Ты же знаешь нашу Асти. Она своих не бросает, а марок свой. Ещё и друг, как она его называет». Так что, скорее всего, обдумывает, как артефакт вытащить из пещеры, чтобы вместе с ним пройти. Он же там со спонтанной активацией должен быть. Забыл? Хочешь сказать, что на ее месте оставил бы друга?» Усмехнулся Рейн. «Я бы за ним отдельно вернулся, как только задание выполнил. Но Риска — это Риска, добрая душа. Никогда не слушает, что ей советуют, и...» Ансгар слушал этих двоих в полуха а сам анализировал свои ощущения. Здесь, в Норгларде, было намного сложнее ее чувствовать. И мало того, именно сегодня утром Ансгар перестал видеть нити истинности, что связывали его с Астрид. Они попросту исчезли. «Шурх, тебя раздери. Почему именно сегодня?» И Лария снова вновь решила проверить их. Точнее, нет, не так. Решила проверить его. Его чувства, намерения, желания. И это выводило из себя. Заставляло сильнее вглядываться в горизонт в надежде почувствовать отголоски портала или увидеть хрупкую фигурку верхом на дрейге. Но ни того, ни другого не было. Шурх, побери. Ансгар сжал переносицу, пытаясь уложить мысли во что-то более-менее упорядоченное, но не помогло. В том, что Астрид нашла артефакт, он не сомневался. И не потому, что об этом постоянно болтали его студенты и лучший друг, а просто чувствовал. Правда только это и ощущал и цеплялся за ощущение, как за спасательный канат. А еще он прекрасно знал, что девушка догадалась об их истинной связи, о том, что дракоша, как Астрид ласково называла один из древнейших и загадочных артефактов, связал их золотыми канатами. Как бы он не старался это утаить, чего только стоят её попытки разговорить мужчину на деликатную тему. На некоторые, впрочем, Ансгар никогда не обращал внимания. Он надеялся, что, держа девушку на расстоянии, сможет заставить забыть о себе. Скорее всего, она обидится на этот жест, перестанет смотреть в его сторону, отдалиться. Но это будет к лучшему. Астрид незачем связывать свою судьбу с чудовищем. Тогда и Ансгар сможет её забыть даже несмотря на то, что любит. Мужчина корил себя за нездержанность, особенно в первые дни, как только образовалась связь. Ему не надо было прикасаться к девушке, находиться с ней рядом, заключать договор. Можно было помочь Астрид и иным способом, не настолько деликатным, близким. Но прошлого не изменить. Зато Ансгар может изменить будущее. Он нарочно не обращал внимания на девушку после отгремевших праздников, свел все общение к минимуму, старался даже не смотреть в ее сторону, и все равно не получилось отвадить ее от себя. Астрид оказалась маленькой, дотошной и упертой врединой, которая с завидным упорством продолжала приходить к нему в кабинет. Пыталась разговорить его на столь деликатные темы. А еще обижалась, когда Ансгар делал вид, что очень занят хоть и всячески это скрывала. Это и раздражало, и заставляло улыбаться одновременно. Пусть девушка была настырной, но она была его девушкой, его парой. Даже несмотря на то, что Ансгар старательно гнал от себя эти мысли. Удивительно, но Астрид практически никак не показала свой страх в момент демонстрации силы друфов. Да, испугалась, но осталась на месте не закатила истерику, как бывшая невеста, и не заявила, что больше не хочет его видеть. Вместо этого Астрид сказала, что не оставила бы его на месте Иссабель, и не солгала. Удивительная девушка, смелая, маленькая, его. «Ансгар может слетать к ней, посмотреть, как дела, что-то её долго не видно», — сказал Лотар, выдёргивая Ансгара из мыслей. «Подождём ещё немного. Не будет ли поздно?» спросил мужчина напряженно вглядываясь в усилившуюся пургу третий час испытания почти закончился а от нее нет вестей ансгор нахмурился стараясь мыслить здраво как ректор академии а не как обезумевший дракон у которого нет стей от пары э пытался вырваться царапал изнутри но он сдерживал зверя уверял что все хорошо зачем и сам понять не мог взглянул на напряженного друга на двух адептов, все еще болтающих между собой, но уже не так весело и беззаботно, на Рейнарда. И, глядя на него в который раз, раздумывал, что он намного больше подходит для Астрид по возрасту, взглядам, темпераменту. Да, Рейнард принц, но не наследный. Эривард спокойно может закрыть глаза на происхождение и магические особенности его возлюбленной. И пусть у Ансгара больше никогда не будет истинной, Он всё равно собирался после этого учебного года возвращаться на границу. «Оборачиваемся», — ответил Ансгар, вглядываясь в горизонт. «Лотар, полетишь к восточной части, проверишь там. Горд, Бриан, на вас западная и южная часть, я к северу. Нужно поторапливать оставшихся адептов, тем более буря усиливается. А мы?» — вклинился в разговор Заву. «Мы тоже помочь можем. А вас, адепты?» «Я попрошу вернуться в Академию», — сказал строго. «Вы сразу после выполнения задания должны были оставаться там, а не...» Договорить Ансгар не смог. Прервался на полуслове пошатнулся, будто получил сильнейший удар в грудь, и резко выдохнул. В этот же самый момент, в том месте, где должна находиться Астрид, показался искажённый тёмной магией портал. «Шурх, подери!» Мужчина, не говоря ни слова, обернулся драконом и устремился к расщелине, чувствуя, что его пара, его истинная, в беде. «Почему ждал? Почему не полетел раньше?» «Что случилось?» — выкрикнул Лотар, но Ансгар даже не обернулся. Лишь почувствовал, что несколько драконов полетели следом, хоть их никто об этом не просил. Только, приближаясь к расщелине, поняли, что дело дрянь прорычали что-то нечленораздельное и вместе с Ансгаром начали снижение. Там внизу ревел и пытался пробиться в небольшой проход Дрейк Астрид. И как только лапы Эреба коснулись мёрзлой земли, дракон тут же обернулся и побежал внутрь, безошибочно уловив тёмную магию. «Что тут?» — спросил подоспевший Лотар. «Кто-то исказил портал». «Исказил?» — удивился Рейнард, тоже оказавшись внутри. но кто Как сюда могли пробраться? Территория же под защитой. Когда я здесь был, перед начавшимся занятием все было чисто. Я сам закладывал артефакты по местам. Сам их проверял и ставил защиту с ловушками. Значит, сюда смог проникнуть еще кто-то уже после меня. Адепт? Адепт. Вполне возможно. И он даже знает, кого рвать. Точнее, проверять в первую очередь однако нельзя брать во внимание только самый очевидный вариант сейчас я не исключаю никого ансгар попробовал достучаться до девушки по связующему амулету как чувствовал что ей нужно дать дополнительную защиту но ее оказалось недостаточно и амулет как на злой не реагировал значит он и астрид далеко очень далеко где ее искать напряженно спросил лотар Вглядываясь в лицо друга, Ансгар резко выдохнул, сжал в руке связующий артефакт и со всей силы ударил по ледяной стене, раскрошив ту на мелкие кусочки. «Если бы я знал!» Астрид. Артефакт оказался каким-то бракованным. но правда, обычно любой портал перемещает, пусть немного неприятно, но довольно бережно и аккуратно. В том смысле, что обычно всё происходит по схеме шаг, и ты уже там, быстро и просто. Но тут меня хорошенько так тряхнуло, мотнуло в сторону, перевернуло несколько раз, приложило ногой обо что-то твёрдое и, наконец, выкинуло куда-то. Куда-то на жёсткий, холодный и ужасно неровный пол. Каменный, похоже, но что-то уж слишком неровный, неотёсанный, Будто не топтали его ботинки тысячи адептов многие века. Но у нас такие только в подвале имеются. Неужели Ансгар решил проявить чувство юмора и закинул нас туда? В таком случае нас, видимо, будет ждать ещё какое-нибудь испытание. А ещё я неудачно приземлилась. И, похоже, хорошенько так ударилась спиной и местом, постоянно ищущим приключения. Вот же шурх. «Ну, погодите, доберусь я еще до тебя, мой дорогой жених». И тогда... Додумывать не стало оборвала себя на полумысли. Просто голова наконец прояснилась и начала соображать, прокручивая все недавние события, а заодно понимать, что здесь точно было что-то не так. Осмотрела комнату и нахмурилась. «Да, пол действительно был каменный и практически неотесанный». Будто помещение находилось не в доме или замке, пусть даже подвале, а в скале. Каменные стены, вдоль которых стояли книжные стеллажи и полки с колбочками, скляночками и артефактами. Добротный массивный стол с креслом, вдалеке большой красный ковер с высоким ворсом. Чтоб ходить хотя бы в одном месте было удобно, видимо. Множество необычных вещей и даже камин, работающий на магии. Однако помещение определённо было жилое и в какой-то степени уютное. Вон даже картины на стенах имеются, а на столе среди груды бумаг, колбочек, скляночек и прочей ерунды котелок стоял и чем-то побулькивал. Но это определённо была не академия. Так куда же меня занесло? «Ну, наконец-то!» — растягивая слова, сказал кто-то. «Здравствуй, моя милая!» все еще, сидя на полу, резко обернулась на голос, ожидая увидеть, до да кого угодно, честно говоря, Дитмара вместе с семейством, его друзей, бывшую Ансгара и даже Бьянку с отцом, братьями, другими родственниками или кем-то неизвестным вдобавок. Но этот мужчина неопределенного возраста был один, и он, само собой, был мне незнаком, даже отдаленно, вроде бы. Светлые волосы, забранные в хвост, Высокий лоб, острые, какие-то даже хищные черты лица и очень светлые, почти прозрачные глаза. Он был одет в красный, ничем не примечательный камзол с тряпичным поясом и штаны с высокими сапогами. Он словно бы сливался с интерьером. «Невидимка!» — почему-то подумалось мне. «Такого увидишь и пройдешь мимо. А еще не запомнишь». Правда, от него шла тяжелая, неприятная энергетика, от которой хотелось отойти подальше. «Ну и кто это? А главное, зачем я ему? Я его точно никогда не видела, не знаю и дорогу не переходила, так что вот тут снова запнулась на полумысли и напряглась. Знаю, точнее видела, несколько раз всего, совсем недавно и будто бы во сне, настолько эти воспоминания были расплывчатыми, неясными, сумбурными». И сейчас они всплывали урывками, мутными, нечёткими образами. Но я точно могу сказать, что видела именно этого человека. На празднике осени, в Шелесе. Он был среди гостей, когда мы с девчонками уже вышли из таверны. Мы настолько были поглощены разговорами и весельем, что не обратили внимания на лёгкое неприятное ощущение, какое бывает, когда на тебя пристально смотрят. Да и в толпе все друг на друга глядели. Как тут определить, кто наблюдает именно за тобой? А второй раз, буквально на прошлой неделе, и снова в Шелесе. Мы с девчонками пошли прогуляться в выходные, и меня не покидало ощущение, будто на меня смотрят, следят, долго и пристально. Но как бы я ни старалась разглядеть среди людей наблюдателя, никого не заметила, и девчонки тоже. Они вообще списали всё на волнение перед экзаменами, и моё общее нервозное состояние. Я их послушала, вспомнила, что недавно обиделась, а затем вспылила из-за ансгара, что он снова не захотел говорить на тему истинности. Волновалась из-за предстоящих экзаменов и полёта. Проанализировала и успокоилась. Тем более через некоторое время странное ощущение пропало. И я об этой неприятности благополучно забыла. А теперь вот думаю... «Не этот ли невидимка за мной следил? Или кто-то из его доверенных лиц? Интересно, а он в пещере один?» «Вижу, моя дорогая, у тебя много вопросов». «Что ж, задавай, если хочешь. У нас с тобой ещё предостаточно времени». «Угу, вопросов много, и все банальные. Только вот до чего у нас предостаточно времени?» «Скоро ты всё узнаешь, не переживай» хмыкнул тот понимающе, хотя я ничего еще не спросила. «Шурх, побери. Только не говорите мне, что этот тип тоже менталист. Мы с тобой находимся далеко от Академии, еще дальше от столицы и очень далеко от Норгларда с твоим женихом, так что никто до тебя не доберется. И ты тоже не сможешь сбежать, так что даже не пытайся. Лучше успокойся и отдохни». Наверняка ты устала и замерзла после продолжительных полетов. Не хочешь чаю? Знаю, ты его очень любишь. Какой предпочитаешь?» От этого притворно-ласкового тона чуть не скривилась. Но, похоже, он не менталист. Тогда бы он сразу узнал, какой чай я люблю. Знал про наш с ректором договор, и все вопросы мои сам мне выдал. Например, кто он такой, Шурх побери а так действует, просто исходя из очевидного. Хоть это радует. «Что, не хочешь чаю?» — удивился мужчина после моего многозначительного молчания. «Может, передумаешь? Вон их у меня сколько, на любой вкус. Ну что ж, насильно предлагать не буду. В таком случае жду твои вопросы, а я пока подготовлюсь». «К чему?» — нахмурилась, вновь оглядывая помещение. Однако на это незнакомец не ответил, улыбнулся красноречиво так, неприятно, и прошел к колбочкам, среди которых я заметила и уже знакомое мне зелье по обороту драконов. «Шурх, побери, а оно у него откуда и для чего?» «Ну что ж, раз ты такая неразговорчивая, я сам отвечу на несколько твоих очевидных вопросов. Ну да, может, ты еще не знаешь, что я спросить хочу». «Моё имя Ирвинг Гортер. Не напрягай память, дорогая, оно тебе ни о чём не скажет», — хохотнул мужчина, наблюдая, как я пытаюсь вспомнить о нём хоть что-то. «И правда, это имя я слышала впервые. Кто вы такой? Зачем я вам понадобилась? Ну, положим, зачем, я и сама примерно поняла. Пресловутая скрытая сила, будь она неладна, хотя могла и ошибаться». Всё же одно дело предполагать мотивы знакомого тебе человека, детмара с семейкой, например, и совсем другое, совершенно незнакомого мужчины. Но не наследник же ему нужен, одарённый, в самом деле. По крайней мере, я надеюсь. «Кто я?» — усмехнулся мужчина, а затем взглянул на меня, колко, зло, торжествующе. «Я великий маг, девочка, сильнейший, на протяжении нескольких десятилетий» не было никого, кто бы превосходил меня по силе и мощи. «Ну да, и поэтому ты прячешься тут, в какой-то пещере, а не сидишь у верхушки власти, рядом с императором. А скоро стану ещё сильнее и смогу, наконец, осуществить задуманное. И что же вы хотите?» спросила осторожно. Мужчина усмехнулся, облокотился на стол и блеснул жуткими прозрачными глазами. «О-о!» «У меня очень интересные планы. Для начала мне нужно обрести былое величие, чтобы ни у кого не осталось сомнений, кто в этом мире сильнейший маг. Вновь стать правой рукой императора, а затем он сделал торжественную паузу. Уничтожить ордахов и ослабить всех драконов. И ты, моя дорогая, мне в этом поможешь». «Помогу? Ну да, побежала уже, ага». Правда, несмотря на показное безразличие, мне было страшно. Очень. Я не понимала, что именно нужно этому человеку от меня, и как я могу предотвратить его грандиозные планы, хотя бы попытаться. «Для чего вам ослаблять драконов? А зачем они нужны?» — совершенно спокойно и, кажется, даже искренне удивился Ирвинг, небрежно пожав плечами. «Я с рождения живу без внутреннего зверя и вполне комфортно себя чувствую. Думаю, ты тоже. Я прав. К тому же управлять простыми магами гораздо проще, чем драконами. Не находишь? Живет без дракона? Разве он? Ты правильно поняла, моя хорошая. Зверя у меня нет. Я непроявленный, как нас принято называть». Усмехнулся он и сверкнул жуткими глазами. «Совсем как и ты». «Верно, как и я» покосилась на колбочку с зельем и тут же услышала очередной смешок. «О, не переживай, оно не для меня и даже не для тебя», предугадал мужчина мой вопрос. «Я не настолько одержим идеей заполучить вторую сущность, чтобы эта мысль сводила меня с ума. Откуда оно у вас? Неужели он может так спокойно заходить в министерство? Или у него там свои люди? Мне его передал мой доверенный помощник» улыбнулся мужчина. «Знаешь, ведь у меня много сторонников по всему Альхесу, далеко не всем по душе политика нашего монарха, и народ жаждет перемен». Не может быть, чтобы так много людей не устраивало правление императора. Эривард всегда старался сделать для народа больше, чем нужно. «Зелье лежит у меня совсем для иных целей. Ты ведь не знаешь, какие у него есть скрытые свойства?» «Нет, конечно же» твой обожаемый Ордах не рассказал тебе всего, верно? А оно не так просто, как кажется. Это зелье может как подарить непроявленному своего дракона, так и забрать его даже у сильнейших. Как это — забрать дракона? Не смогла сдержать судорожный выдох. Ансгар мне на самом деле ничего такого не говорил, даже не намекнул. А ведь это важное нет, важнейшая информация. Но, может... Они просто не знали. Да-да, не смотри так удивлённо. И император, и твой Ордах прекрасно знают об этой его особенности. Вновь безошибочно предугадал он мой вопрос. Вот только никому об этом не говорят. А всё почему? Правильно. Утаить важную информацию от своего народа. Не сеять панику и делать то, что нужно всей прогнившей верхушке. И что же им нужно? Спросила, чтобы немного потянуть время. Я не знаю, где нахожусь. Понятия не имею, что этот тип задумал, но должна была узнать как можно больше. Ансгар наверняка уже понял, что я пропала, и что-нибудь точно придумает, не оставит меня. А значит, лучше постараться заговорить зубы, оттянуть время и выведать как можно больше информации. Вдруг еще пригодится. Полной и безоговорочной власти и подчинения. Зло выплюнул маг. «Подавить свой народ, уничтожить. Не идти дальше к величию, а сделать его никчёмным. Ведь это зелье может стать прекрасным оружием, ты так не считаешь? Но ничего, я смогу это исправить». «Ивария, да он сумасшедший!» «Нет, ну правда, хотя признаться нечто подобное, я и ожидала услышать. Ещё бы сказал, что хочет занять место самого императора. И знаете, он сказал...» начал подробно описывать, что Эривард делает неправильно, что нужно изменить, что сыновья его тоже будут никудышными правителями, и только младшего ещё можно обучить чему-то новому, и то не факт. Так, нужно что-то делать, пока он не начал осуществлять задуманное. По-хорошему, тут должен был быть хоть какой-то выход. Или этот Ирвинг сюда перемещается исключительно порталами? Осмотрелась, и да, выход заметила, точнее лаз. Небольшой, такой круглый, и почти под потолком пещеры. Правда, огорожен мерцающей магической защитой, значит, просто так не пропустит. Можно постараться открыть портал, ведь портальный камень всё ещё лежал у меня в руке, пусть и совершенно опустошённый. Вот только Ирвинг точно заметит мои манипуляции. Для зарядки камня нужно отдавать свою магию, А это обычно очень яркий процесс, во всех смыслах слова. К тому же моего магического потенциала может не хватить, и я рискую полностью себя опустошить, ведь, судя по всему, находимся мы ой как не близко к Академии или даже столице. А значит, если что-то пойдет не так, то я не смогу отбиться. Да и к тому же, совершенно ясно, что портал намеренно исказили. Кто знает, куда меня занесет при обратном переходе? Шурх побери, что же делать? Можно, конечно, попробовать запустить в мужчину парализующее заклятие или накинуть магическую сеть, но кто сказал, что он не отобьёт всё это и не вырубит меня совсем? Правильно, никто. А будучи без сознания, бороться с этим типом я точно не смогу. Удивительно, что он вообще меня ни к чему не приковал. Так уверен, что я никуда не денусь и ничего не предприму? Хм, предприму. Только спешить не стоит, чтобы не потерпеть неудачу. Отец не зря всегда говорил, что тот, кто умеет ждать, может повелевать миром. Правда, у меня все же время бесконечно. Тут я вспомнила, что дал мне Ансгар перед полетом. Точно, артефакт. Странно, что Ирвинг его вообще не почувствовал. Незаметно дотронулась до кругляша под одеждой и замерла. Если я попытаюсь его активировать, то мужчина сразу же это поймет почувствует. А если не поймет, то после активации тут же услышит голос Ансгара, и тогда все, плакала моя свобода. Так что нужно действовать тоньше. Пока этот тип продолжал петь себе дифирамбы, кружа вокруг стола и что-то, добавляя в булькающий котелок, я все же решилась попробовать. Молясь и Ларии, постаралась незаметно активировать кругляш под курткой. Может, Ансгар услышит незнакомый голос? Сообразит, в чём дело, и просто будет слушать молча. Однако артефакт не отвечал. Совсем. Как бы я ни старалась. Он был заряжен, я ощущала его тепло, но просто молчал и не реагировал на активацию. «Шурх, побери. Значит, дело хуже, чем я могла себе представить. Намного хуже. Мы очень далеко от Альхеса. И даже от Норгларда. Просто так я отсюда выбраться не смогу». «Эривард намерен перекрыть границу», — вывел меня из задумчивости Ирвинг. «Поставить двойной купол, нарастить дополнительный слой защиты, чтобы полностью исключить попадание друфов в наш мир. Я же хочу ими управлять». «Тут я даже замерла», — осмысливая сказанное. «Что он хочет делать?» «Знаешь, они просто прекрасные войны, особенно если у тебя есть рычаги давления на них». «Именно друфы и помогут мне осуществить мой план. Они и ты. И каким же образом? Я не собираюсь вам помогать. Вы меня не заставите». На это заявление Ирвинг расхохотался. Похоже, мужчина пребывал в прекрасном расположении духа и был полностью уверен в положительном результате своего замысла. «По большому счёту, мне нужна не совсем ты, а всего лишь твоя магия, моя милая. «Твоя сила, дар, то, что скрыто в тебе с рождения...» «У меня нет никакого дара», — сказала нарочито небрежно. «О, ты глубоко заблуждаешься, девочка моя!» Неприятно оскалился мужчина. «Он у тебя есть, и очень сильный, запечатанный. Он хранился в тебе с самого рождения, и, не найдя выхода, рос и креп вместе с тобой, накапливал силу и мощь а потому сейчас его очень много. И что же у меня за дар? Какая магия? Скажите, пожалуйста, а то я сама-то не в курсе. Магия света. Ты способна изгонять тьму, управлять ей, рассеивать. Тьма не причиняет тебе вреда. Хоть именно из-за нее у тебя нет дракона. Понимаешь меня, девочка? Честно говоря, не очень хотя я ведь совсем недавно в Министерстве говорила практически то же самое, что из-за службы на границе, из-за тьмы, у потомков этих воинов нет дракона. Неужели я была права? Твоя магия способна управлять друфами, так как они и есть, сама тьма, а также ордахами и всеми драконами, кто хоть когда-то побывал на границе. Сообразила уже, почему. И совсем скоро... «Эта магия будет принадлежать мне». Якушские чехвостики. Если это действительно так, то нельзя отдавать Ирвингу дар. Совсем. Ни при каких обстоятельствах. Он же тут, Шурх, знает, что сделает. С такой-то силой. Правда, как я смогу ему помешать? Магия света. Подумать только. Неужели я на самом деле обладаю таким редким даром? Я читала и даже писала уже про этот вид магии, давно еще, на первом курсе, практически сразу после поступления. Нам тогда задали написать доклад о видах магии, каждому на один определенный дар. Но рассмотреть его очень и очень подробно, досконально, прямо. Помню, слушали мы эти доклады целую неделю. Виоре досталась водная магия, шанти ледяная, кому-то целительская... Касту — дар Зельевара, Диту — под вид земляной магии, а точнее дар взаимодействия с растениями, пестики, тычинки там всякие, цветочки, плоды и прочее. Как он тогда плевался. Ну и далее по списку. Мне же попалась одна из самых редких, что встречается в Альхесе — солнечная, или, как её принято называть, магия света. Получается, я писала про саму себя — Случайно или же благодаря чьей-то помощи? И, кстати, именно после того доклада Дитмар начал проявлять ко мне интерес. Поначалу осторожно, ненавязчиво, а затем с маниакальной настойчивостью. Неужто уже тогда о чём-то догадался? Но как? Или же он просто знал правду? За всё это время никто из магистров не сказал и даже не намекнул, что у меня такая вот магия скрыта. А он, получается, понял? Так, если выберусь отсюда, прижму его к стенке, с допросом, сразу после Ансгара и дознавателей. В том, что его обязательно схватят, я уже не сомневалась, как и всю его семью. Но магия света, разве это вообще возможно? Чтобы такой дар вдруг снова появился в нашем мире спустя столько веков, и именно у меня? Может, это ошибка? Как он вообще понял, какая конкретно у меня магия? «Вижу, что слышала уже про неё», — усмехнулся Ирвинг, возвращаясь к своим склянкам. «Это хорошо. Меньше рассказывать придётся». «С чего вы взяли, что у меня именно солнечная магия? Может, вы ошиблись?» Спросила, а сама осторожно поднялась и пристально следила за действиями мужчины. «Пусть я не знала, как активировать свой дар, как до него достучаться и что вообще сейчас делать». Но вот так просто, я его точно не отдам. Только не этому сумасшедшему. Повелевать друфами и драконами. Ага, размечтался. Только через мой труп. Эм, э, то есть не дождёшься, не до ящер-шурхов. Как там Ансгар говорил? Личный дар можно забрать насильно, но с серьёзными и неприятными последствиями для всех участников. Интересно, какие это последствия? Очень надеюсь, что то действительно жуткое. Для этого Ирвинга. Память у него отобьет или вообще парализует на несколько лет. Тогда, может, он передумает заниматься хрено ерундой. «У меня свои источники», — загадочно проговорил мужчина. «Тебе о них знать не обязательно. Пусть хотя бы это останется моей маленькой тайной». «Угу, маленькой. Тут тайны загадок на целый котел наберется. А если вы все же ошиблись...» продолжала настаивать я. «Если у меня иной дар, или его вообще нет, вы же тогда просто так себе плохо сделаете, и мне тоже. Может, стоит сначала проверить?» Сказала и затаила дыхание, прислушается или нет. «Вообще, как он собирается проверять дар, которого, по сути, нет? Ну, то есть до которого я не могу достучаться? Неужели у него артефакт этот есть, как его там, звезда дракона? Что удивительно, Ирвинг замер после моего предложения, заинтересованно взглянул и согласился проверить мой дар еще раз. Эм, не поняла, что значит «еще раз». Мужчина подошел к одному из шкафов, но вместо артефакта взял небольшую скляночку с прозрачной жидкостью и пошел в мою сторону. «Куда это он? Не надо ко мне подходить. Но кто ж меня спрашивать будет?» Взял мою руку и капнул в середину ладони. Можно было и отскочить, побрыкаться и не даваться, но мне самой было любопытно проверить. Как только капелька впиталась в кожу, мою руку охватило сияние, яркое, на самом деле будто солнечное, ослепительное. Оно на несколько мгновений осветило всю комнату, словно мы не в пещере находимся, с тусклым магическим освещением, а на солнечной лужайке. И тут вдруг я поняла, что уже видела такое сияние. «Однажды, и тоже на первом курсе, у нас на зелье варенье котелок взбунтовался, ни с того, ни с сего, и вдруг начал по всей аудитории летать, сбивая склянки с зельями и перепугав всех адептов. Мы тогда все были перепачканы с ног до головы в самых разнообразных зельях, ну и я в том числе, и вот от соприкосновения с одним из них и произошла похожая вспышка». «Мы тогда всё списали на гремучую смесь всевозможных зелий, но, получается, там всё было отнюдь не случайно. Это была проверка». «Прекрасно», — довольно улыбнулся Ирвинг. «Твой дар даже сильнее, чем мне говорили». «Говорили?» — переспросила тихо, всё ещё пребывая под глубочайшим офиге впечатлением и продолжая смотреть на затухающий свет. «Якушские чехвостики. Вот это да». Получается, он не соврал? У меня на самом деле есть дар, да еще и настолько редкий, редчайший даже. В нашем мире этот дар не встречался уже несколько сотен лет. Я знаю, я про него доклад готовила, а сейчас появился вдруг у меня. Разве так бывает? «Конечно, моя милая, у меня есть помощники», — усмехнулся Ирвинг, отпуская мою руку и возвращаясь к столу. «Во многих местах». «Как ты поняла, и в министерстве тоже». «Ага, поняла, да. Раз уж кто-то такой заботливый передал этому сумасшедшему колбу с зельем оборота, еще информацию секретную... Ух, не до ящеры. Надо будет Ансгару обязательно об этом рассказать. Пусть проверку устроит всех сотрудников. Доскональную. И некоторых. Ты сама прекрасно знаешь», — продолжил мужчина, вновь сосредоточившись на котелке. Я предпочитаю всё делать один, это намного надёжнее, но в некоторых случаях не отказываюсь от помощи, тем более, когда она приносит ощутимую пользу. Практически везде у меня есть свои доверенные лица. «И кто же эти счастливчики?» — спросила, опуская уже не светящуюся руку, хотя сама догадывалась, про кого могу услышать. «А как ты думаешь, моя милая?» — усмехнулся мужчина, отложив ингредиенты и небрежно присев на край стола. «Этих драконов ты прекрасно знаешь, но они в министерстве нет, а в более близком тебе месте». «Дитмар», — прошипела не хуже Друфов, — «поганец, умная девочка». Но он был не один. В Академии у меня помощников намного больше, чем в любом другом месте. Хотя именно его семья, уже не одно поколение служит мне верой и правдой. «Даже так? А вот же, ящеры недоделанные. Получается, не просто так он за мной бегал и проходу не давал, а по наводке этого сумасшедшего. Ну, теперь ты точно не отвертишься от допроса, если я отсюда выберусь. Если бы ты вышла замуж за младшего Розетальса, то сейчас бы не стояла тут», — продолжил Ирвинг, как ни в чём не бывало. «Тогда мы бы обставили твою потерю магии более гуманным путём» и без таких серьёзных последствий, например, передачи её наследнику, и мне не пришлось бы от тебя избавляться. Но ты сама выбрала другого дракона, так что, увы, придётся действовать более жёстко. Даже если бы я знала, чем закончится мой договор с Ансгаром, то всё равно ни за что бы не осталось с детмаром Не успела я пикнуть или как-то отреагировать, как мужчина взмахнул рукой, и меня в буквальном смысле снесло к стене на жёсткий каменный постамент, отдалённо напоминающий кресло. Ещё и путами магическими окутал, так что не повернуться. «Они прочные, не сомневайся», — сказал он, наблюдая за моими попытками вырваться. «И искренне не советую тебе дёргаться, только боль себе причинишь. Эти путы просто так не снять, как бы ты ни старалась. Шурх побери» будто мне и без них неприятностей было мало. «Знаешь, а ведь ты не первая, кого я лишаю силы». От неожиданности я даже брыкаться перестала и голову вскинула. «Как не первая?» «Удивлена, это так. Я не привожу сюда всех подряд. Все же ритуал отнимает много, дается нелегко. И с каждым разом восстанавливаться все сложнее», — пожаловался он. Но, тем не менее, за много-много лет я забрал силу уже у троих. Редкую и очень ценную. Теперь она принадлежит мне, и каждая пригодится для моего плана. Оставалось лишь дождаться носителя света, и мое долгое ожидание увенчалось успехом. Вот же шурх проклятый. Получается, он на самом деле уже давно готовился к этому. Но хватит болтовни, пора начинать. Мужчина раскинул руки и начал тихо что-то говорить на неизвестном мне языке, склонившись над котелком с бурлящей жидкостью. А меня тут же скрутило острой болью, яркой, острой, всепоглощающей. Она мигом вытеснила все остальные чувства, мысли и заставила закричать. Меня словно выжигали изнутри, высасывали силы, жизнь, оставляя лишь пустую, никому не нужную оболочку. Никогда не думала, что может быть... Так больно. Сколько это продолжалось, не знаю. Однако закончилось всё так же внезапно, как и началось. Быстро и неожиданно. Я даже толком ничего не поняла, продолжая сжиматься от пульсирующей боли во всём теле. Голова гудела, перед глазами была какая-то пелена. В ушах звенело, но, кажется, я слышала ругань и даже битье стекла. Пусть и не чётко. Интересно, у этого сумасшедшего что-то пошло не так? Или до нас все же кто-то добрался? Нет, разговаривали, а точнее спорили, двое. Это я могу сказать с уверенностью. Но к такой какофонии моя голова была не готова. А потому разболелась еще сильнее, и кроме общего шума я ничего не смогла расслышать. Правда, новый голос был мне смутно знаком. Неужели это Ансгар? Он меня нашел так быстро. Постаралась открыть глаза — и сфокусировать зрение на том, что творилось вокруг. Но оно до сих пор меня подводило, было мутным, нечётким. Однако в помещении, помимо спора, усилился ещё звук ломающейся мебели и падающего стекла. Похоже, мы с этим сумасшедшим точно не одни. Зрение постепенно стало возвращаться, и я смогла увидеть, что творилось вокруг. Тут был беспорядок, это мягко сказано. Помещение словно перевернули вверх дном. И да, у нас действительно был гость. Он окружил Ирвинга плотным огненным кольцом и всячески отбивался от летящих в его сторону боевых заклинаний, сильных, яростных, сбивающих с ног. Однако это был не Ансгар, Но он явно был на моей стороне, так как переместился ближе и что-то крикнул. Внезапно путы, окутывающие меня, спали, а следом в мою сторону полетел какой-то артефакт, на ходу открывая портал, И тут же, втягивая в воронку, я услышала окрик «Уходи!», а следом громогласный, полный ярости крик Ирвинга и яркую вспышку. И уже улетала, взглянула в глаза тому, кого никак не ожидала здесь увидеть. Куда меня выкинула, поняла не сразу. Не везет мне с порталами сегодня, как и с последствиями после перемещения. Снова крутила во все стороны, швыряла и выкинула куда-то в снег. Тело, помимо боли, тут же сковало холодом, а дыхание от неожиданности перехватило. В лицо полетел снег, острый, колючий, пробирающий до костей. Моя форма хоть и была утепленной, но не для таких вот холодов. Да и после последнего приключения сил и магии почти не осталось для поддержания тепла. Так что я моментально продрогла — едва не окоченела и постаралась дотянуться до внутреннего магического источника может все не так плохо ан нет все таки плохо резерв был пустой Ирвинг все же выкачал из меня магию теперь главное надеяться чтоб не всю холодно как же холодно у нас в империи сейчас зима так что я могла оказаться и в академии и в любой точке альхеса главное чтобы вообще в своем мире осталось «Иллария, сжалься надо мной. Пусть я окажусь у себя в Академии, или хотя бы недалеко от нее. Да я согласна на любой город империи, лишь бы тут цивилизация была. И люди. Но такого лютого холода нет ни в одном городе. А еще, если судить по завываниям ветра, колючему снегу и тишине, я все же где-то в безлюдном месте. Шурх, побери». Попыталась встать и оглядеться но тут же со стоном рухнула обратно. Все тело ломило, а гул в голове с каждой минутой нарастал все сильнее, никак не желая анализировать ситуацию. Но это ведь... это Дитмар там был, рядом с Ирвингом. Пусть мне было плохо, но глазам своим я привыкла доверять. Это определенно был он, и он меня спас, получается, или нет. Или у него просто другие планы были на меня идущие разрез с действиями мага. Но, по крайней мере, он меня закинул подальше от этого сумасшедшего, пусть и не в Академию. Даже если Дид спас меня для своих целей, это все равно не укладывается в голове. Совсем. Он же сам меня к нему отправил, толкнул в спину. Или не он? Шурх побери. От всех этих мысленных процессов голова разболелась еще сильнее. Ладно. Для начала надо понять, что делать дальше. Далеко не с первой попытки мне все же удалось встать и осмотреться. Так, ледяные скалы, практически такие же, как и те, где мы проходили испытания, еще более сильная метель, закрывающая обзор, свинцовые тучи и надвигающаяся темнота. Да-да, это определенно Норглорд, а ведь поначалу была еще крохотная надежда, что я ошиблась, и меня забросило в обычный лес на пересечении городов. Но это был ледяной край, только он отличался от того пейзажа, где мы проходили практику. Совсем немного, почти неуловимо, но я с ужасом поняла, что забросило меня дальше, намного дальше, а именно на границу с друфами или куда-то вблизи нее. И как нам теперь отсюда выбраться? Норглорд необычный еще тем, что чем ближе к границе с друфами ты находишься, тем становится холоднее. Тут холод буквально сковывает каждое движение, заставляя уйти отсюда как можно скорее. Такую температуру без вреда могут переносить только обученные драконы в своей второй ипостаси. Но я-то не дракон, то есть еще не стало им. Норглорд от континента отделяет широкая река, тоже разделенная на две половины, Со стороны северного края находится настолько толстый и крепкий лед, что выдержит дракона, а со стороны нашего берега можно даже искупаться в летний период. Потерла озябшие руки и выудила из снега портальный артефакт, который кинул в меня Дитмар. Свой я выронила еще в пещере. Покрутила его, проверила и поняла, что он пустой совсем. а магии у меня кот наплакал, и я попросту не смогу его зарядить. так что Теперь это красивая, но бесполезная вещь. Но я все же засунула ее в карман. Вдруг меня все-таки найдут, и она пригодится. В этот же самый момент артефакт, что дал мне Ансгар, начал подавать сигналы. И Лария, да неужели, дрожащими руками достала из-под куртки небольшой золотой кругляш и постаралась активировать его со своей стороны, молясь всем богам сразу, чтобы ничего не сорвалось. И чуть не выронила его от радости, когда послышался искаженный помехами голос ректора. Астрид, хвала Иларии, ты жива. Где ты? Если бы я знала наверняка. В Норгларде, ответила, стараясь говорить не слишком тихо, даже несмотря на дичайшую боль и холод. Передо мной только скалы, лед, снег и мерцающий купол вдалеке. Ой, купол. А я его с самого начала и не заметила. Красивый такой, прочный похожий немного на огромный мыльный пузырь. Я видела его только в небольшом проеме между скал и не совсем понимала, насколько далеко он находится. Правда, при этих словах Ансгар выругался. От души прямо. Я бы даже покраснела, если бы так сильно не была вымотана. Зато услышала еще чей-то голос. Кажется, знакомый. «Анс, как мы будем ее искать? Норглорд огромен!» Астрид сказала, что видит купол значит, она близко к границе, а это сужает поиски. Все же граница. Это плохо. Это очень-очень плохо. И не только из-за того, что она на самом деле протяженностью несколько тысяч километров, но и потому, что сейчас тут неспокойно. Прорывы случаются все чаще и в совершенно разных местах. Мне об этом и Верт писал, и Ансгар говорил, и даже Рейн Заву. На той стороне слышался шум, Переговоры сразу нескольких людей, выкрики и команды, а еще рев драконов. Это навело на мысль, что меня уже ищут. И оптимизм вселяло. Немного. «Работу в районе Хриптогурга прекращаем», — послышался из артефакта незнакомый голос. «Да, Ирвенга найдем позже. Сейчас не он важен, а Астрид. Но мы же его упустим», — не унимался мужчина. Мы столько времени его искали, наслед, наконец, вышли, и все остановить, из-за девчонки. В этом случае вы не вернетесь к командованию, как хотели, лорд Рангвальд». На минуту мне даже показалось, что артефакт сломался. Просто все звуки там затихли, но, как оказалось, ненадолго. «Если вы хотите, можете продолжать работу, роэлс Ледяным, пробирающим до костей голосом, ответил Ансгар. «Получите признание императора и мою должность, а для меня важнее моя истинная». И Лария, неужели он наконец это сказал? Однако сил не было, чтобы даже обрадоваться или хотя бы улыбнуться. Потом, всё потом, сейчас нужно выжить и дождаться Анса. «Меня Дитмар спас», — сказала тихо, чтобы переключить тему спора. Розетальс не вернулся с полёта. «Он вытащил меня». Продолжила, стуча зубами. Не знаю, где я была, но он переправил меня сюда порталом, а сам остался там, с эрвингом Мы найдем его, позже. Сейчас главное найти тебя, Астрид. Посмотри наверх. Видишь выступы на некоторых скалах? Их немного, но постарайся присмотреться. Выступ. Так приглядевшись, на самом деле заметила на одной из скал, находящейся достаточно далеко от меня, небольшой выступ, больше напоминающий взлетно-посадочную площадку. Хм, для драконов. Это наши перевалочные пункты. Там магический заслон и считывающий артефакт. Так мы тебя найдем быстрее. Перед каждой скалой есть вход, тоже огороженный заслоном, чтобы туда не смогли проникнуть друфы. Тебе нужно приложить немного магии, чтобы пройти. Сможешь? Так добраться до выступа, значит. И как вообще это сделать? Скала с ближайшим таким пунктом находится шурх знает где. И мне до нее плестись и плестись. Доберись до ближайшего пункта, девочка моя. Драконье зрение острое, но даже оно может подвести. Или мы можем просто не успеть. Да уж, учитывая, что магии поддерживать в своем теле тепло, я пока не в состоянии... Да и ситуация, в которой оказалась не очень обнадеживает. Надо дойти до этого пункта, иначе найдут уже не совсем меня, а мой окоченелый не успеют, в общем. «Постараюсь», — ответила артефакту. «Я найду тебя, Астрид, клянусь». «Я верю», — ответила, прежде чем артефакт погас. «Все правильно. Меньше болтовни — больше дела». Спрятала кругляшок под одежду и побрела к одной из скал, на которой видела этот самый выступ. Ее еще обойти со всех сторон надо, чтобы найти вход, если он там вообще будет. Через сугробы идти было сложно. Нет, не совсем так. Через них было невозможно идти, вообще. Ну, хорошо, практически. Тут не просто ноги в снегу утопали, а я проваливалась полностью. Но как бы мне ни было тяжело и сложно, жить хотелось. Так что я стиснула зубы, собрала всю свою оставшуюся волю и упорно шла к одной из ледяных скал, где, по моим расчетам, и должен находиться вход в пещеру. Пока пробиралась, думала даже не про свою скрытую магию, а почему Дид так поступил, и что вообще это было. По всему, получается, он помог мне, да? Спас от неминуемой гибели? Вполне возможно, но все равно верилась с трудом после стольких лет неприязни. Но почему? Наверняка всему виной какая-нибудь корыстная цель. Ну, там планы Ирвинга шли вразрез с его собственными или с планами семьи, например. Готлобу я была нужна только из-за скрытой силы, а Дитмару, возможно, нужен был одаренный наследник, вот он и помог себе. Да, понимала, что во мне говорит недоверие и даже обида в какой-то степени, Но вот не могла я так сразу принять от него безвозмездную помощь. Не верила до конца. Он ведь... он не мог мне помочь из-за того, что чувства у него ко мне есть. Потому что их нет. Это иллюзия. Дид не может меня любить. Правда же? Но если это действительно так, то он, получается, меня спас, да? А сам под удар подставился? Получится ли у него уйти от этого сумасшедшего? Живым? Шурх побери. Ну вот почему так? Столько лет терпеть его не могла. Из чешуи вон лезла, только бы больше его не видеть. Никогда. А сейчас молила Иларию, чтобы этот дракон напыщенный жив остался. Чтобы в Академию вернулся. Мне просто необходимо было поговорить с ним, понять мотивы. Ну и просто я ведь не желала ему смерти. Никогда. Сколько я так шла, не знаю. Долго. Очень. В Норгларде и так практически всегда был сумрак но сейчас уже ночь наступила и идти стало еще сложнее намного еще и силы не прибавлялись а небо над головой так и оставалось пустым и безжизненным без единого дракона несколько раз со мной снова связывались парты факту иногда ансгар иногда лотар и даже заву с рейном удостовериться что со мной все в порядке и что я еще не утонула в снегу только попробуй риска хохотнул Заву в один из таких звонков. «Я тебя все равно найду и к некромантам приведу. Будешь потом ходячему мертвием бегать, так что от нас не отделаешься». И вроде бы пошутил, настроение немного поднял, а голос оставался напряженным, взволнованным. Я и сама не была до конца уверена, смогу ли дойти до этой пещеры. Такое ощущение, что ближе скала так и не становилась. Проходя очередной сугрупп, Я заметила справа от себя странное копошение, и так это было неожиданно, что я замерла и осторожно повернулась, а следом чуть не споткнулась на ровном месте и юркнула за сугроб. Просто увиденное не хотело укладываться в голове. Далеко, на другом конце огромной серой скалы, стояли «якушские чихвостики», прошептала еле слышно. «Это же друфы». да да Это не было обманом зрения. Огромные ящероподобные существа, облаченные в непробиваемые латы, действительно были по эту сторону границы. Они что-то делали в скалах, стоя на одном месте. Шурх, побери. Только бы не вход в пещеру взламывали. А еще их было много. Очень. Поспешила спрятаться за выступом и продолжила наблюдать. Я знала, что друфы меня не почувствуют. Они реагируют только на проявление магии, а я веду себя тише воды, ниже травы. И магией сейчас точно не воспользуюсь. Нет ее. Да и я слишком замерзла. Так что можно было наблюдать, без опасений, практически. Тем более для пользы дела это. Да кого я обманываю? Просто снова ищу приключения на свое неусидчивое мягкое место. Будто мне и так их мало. Однако, несмотря на вопящую во все горло интуицию, что надо бежать отсюда, сверкая пятками, все равно осталось на месте. «Что они делают?» прошептала, вглядываясь сквозь снежную пелену. С такого расстояния было не видно, что именно там происходит. Но, похоже, они выпускали свою тьму. И не куда-нибудь, а в скалы. Но зачем? И вообще, как они тут оказались, по эту сторону границы? Неужели где-то недалеко все же случился разрыв, который не заметили? Это очень-очень плохо. «Я при всем своем желании не смогу бороться с этими тварями, тем более находясь тут одна и практически не чувствуя магии, а потому нужно делать ноги и как можно быстрее. Насколько это вообще возможно? Если дождусь Ансгара, точнее, когда дождусь его, то смогу рассказать, что видела их тут. Скорее всего, никто даже не догадывается, что друфы смогли пересечь завесу. Хотела уже отойти подальше и скрыться» но следующие действия друфов буквально заставили замереть на месте и еще пристальнее вглядываться в темноту. Просто трое из них отскочили от скалы, словно ошпаренные, и с удвоенной силой начали швырять в нее тьмой. А еще, по всей видимости, ругаясь и явно нервничая, да вот только она не впитывалась в скалу, когда этого, а отскакивала, еще и заехала одному из ящеров по страшной морде, чем заставила взвыть так, что у меня кровь в жилах застыла. Да что ж там происходит-то? Друфы, злые, как шурхи, снова и снова пытались совладать с камнем, но безуспешно. Их собственная тьма продолжала отскакивать в них. Чем злила ящеров все сильнее. В итоге, после десятков безуспешных попыток совладать со странным камнем, они просто ушли в сторону границы. Я же испытывала смешанное желание подойти и посмотреть, что же заставило их отступить от намеченной цели или послать их ко всем шурхам, не испытывать судьбу и продолжить плестись к намеченной цели. Умом понимала что нужно плюнуть на них и скорее найти пещеру. Все же ночью не стоит бродить по Норгларду. Но вот не знаю почему, меня буквально тянуло к тому месту, откуда ушли друфы. Словно там должно быть что-то важное. Хорошо было бы связаться с Ансгаром, чтобы рассказать о прорыве, но артефакт молчал. Просто не отвечал, и все. Даже шипения не было. «Шурх, побери! Как не вовремя!» «Чувствую, я еще пожалею об этом!» — пробурчала себе под нос и пошла. «Вновь искать приключения, чтоб им под землю провалиться. И куда меня снова несет?» Продолжала корить себя, но упорно шла дальше стуча зубами и кутаясь в уже довольно холодную, нет, ледяную куртку и пытаясь не утонуть в сугробах. В который раз за год я задаю себе этот вопрос, уже со счета сбилась. Не иначе опять Шурх попутал. Мне бы укрытие побыстрее найти, повыше, и желательно потеплее, а я опять бреду непонятно куда. Пока ворчала, успела дойти до нужного места и забурчала еще больше. «Ну что?» — Довольно, Асти, нет тут ничего, а ты себе не весть, что думала Скала была обычной, серый камень, покрытый толстой коркой льда, ни темнее, ни светлее всех остальных и без каких-либо опознавательных знаков. Только время зря потратила, пробурчала напоследок и развернулась, чтобы уйти, но не успела, а точнее, не смогла. Просто скала, то есть лед на ней прямо передо мной, вспыхнул, Не ярко, но это заставило меня вздрогнуть и отскочить. Но далеко я не упрыгала. Просто в следующее мгновение меня потянуло к ней. В прямом смысле слова, как будто магическим арканом кто вел. Стало страшно. Вся скала вдруг начала пульсировать темным, а это место, совсем небольшое, оставалось неизменным, и меня к нему тянуло. Не успела даже пикнуть или как-то отреагировать, как руки буквально прилипли к льду а из меня, из моих рук, вдруг полился яркий свет. Плавно так, осторожно. Он распространялся по всей скале, зараженной тьмой. И эта тьма при соприкосновении с моим светом исчезала. Просто шипела, металась, словно живая, и растворялась. Якушские чехвостики, что это? Это моя магия проснулась, что ли? От неожиданности и страха резко оторвала руки от скалы и отскочила на безопасное расстояние, Сердце грозило вырваться из груди. А мне вдруг стало тепло. Очень. Будто я не посреди вековых льдов стою, а на юге страны, нежусь на жарком солнышке. А это что? Тоже особенность магии. Шурх, побери. Она же солнечная, а значит, теплая должна быть. Получается. И согревать может, да? Подумать об этом не успела. Просто до меня вдруг донеслось рычание, которое издавали друффы. Так. Теперь точно нужно отсюда сваливать. По поводу света еще успею поразмышлять. Сейчас главное просто в живых остаться. Снова. Через шурх знает сколько времени я наконец добралась до заветной скалы. И действительно, заметила внизу небольшую расщелину. Только, как и говорил Ансгар, она была закрыта, запечатана магией а у меня сил совершенно не осталось, как и магии. Даже желание добраться до безопасного места не поспособствовало приливу сил. Полный ноль, без палочки. Ну и как прикажете мне ее открывать? Я несколько раз упорно пыталась выпустить хотя бы маленький сноб искр, но все напрасно. Я настолько устала и замерзла, что даже прищелкнуть пальцами не могла. Как там говорил Ансгар, «Хватит и крохи, так вот». У меня даже этой крохи не было. Да уж, какой толк от пробудившейся после стольких лет силы, когда я ей даже воспользоваться не могу? Она просто не откликается. Снова попробовала выпустить хотя бы немного искр, уже и не надеясь на чудо, но вдруг почувствовала, как в груди становится теплее. Обычно я чувствую свою силу, как ручеёк, текущий по венам, неслабый, контролируемый и неизменный. Но сейчас... Меня словно лавиной накрывала. Стремительно и неумолимо она нарастала откуда-то изнутри, концентрировалась в районе солнечного сплетения и тут же направилась к рукам. Настолько быстро, что я даже среагировать никак не успела. А затем вместо небольшого сгустка магии с рук сорвался яркий, словно солнечный свет, озаряя все вокруг, создавая во всем теле тепло и обогревая меня. Хотела немножко магии, «Вот, пожалуйста, получай множко». Проход моментально открылся, пропуская меня в скалу, а затем также быстро закрылся и запечатался магией. Ну, хоть это хорошо, значит, друфы сюда точно не смогут пробраться. Внутри скалы было темно, и скользко, и холодно. Моя магия, похоже, была еще очень нестабильной. Внезапно пришла, буквально затопив своей силой, а затем также стремительно схлынула, оставив после себя сосущую пустоту. А потому я больше не смогла создать ни света, ни тепла. Пришлось подниматься буквально на ощупь и держаться за все, что только можно, дабы просто не покатиться вниз. Как они тут вообще ходят? Ах, да, точно. Вряд ли драконы тут ходят. Они прилетают сразу на площадку, а тоннели эти просто так сделали, на всякий случай. Вот проходы и не приспособлены для хождения, но мне ли жаловаться? Хорошо, что они вообще есть. Так что я наплевала на неудобства и потихоньку вскарабкалась на самый верх. В скале действительно был выступ. Или скорее площадка для приземления драконов. Довольно большая, просторная и открытая, и пустая совсем. По крайней мере, в такой тьме я ничего не смогла разглядеть». Видимо, они действительно были просто смотровыми равнинами, не более. Жаль, конечно. Было бы здорово, если б тут нашелся хотя бы плед, оставленный для обогрева замерзших путников. Но они были с магическим заслоном. не сильным но, по крайней мере, порывы ветра сюда не попадали, как и снег. Внутри было не то чтобы тепло, но уже не настолько холодно. Ну что ж, это лучше, чем ничего пробормотала, оглядываясь и растирая руки. По крайней мере, друфы меня тут точно не достанут. Летать, хвала Илларии, они не умели. Спохватилась и вытащила артефакт. Может, тут, на высоте, магия будет работать более устойчиво, и у меня получится снова связаться с Ансгаром. Правда, Кругляш, как бы я ни старалась, не отзывался. Почему-то. Но тогда как дать сигнал? Как меня вообще найдут в такую погоду, ночью? Это же практически нереально. Тем более сейчас ничего не было видно. Совсем. Одна ночная мгла. Так рано раскисать. Ансгар сказал, что найдет меня, значит, он это сделает. Он упоминал, что каждая из этих площадок как-то отслеживается. Так может, и меня уже засекли? С пятой попытки мне удалось зажечь крохотный шарик света и осмотреться еще раз. Как оказалось, пещера эта была не совсем пуста. У одной из стен я нашла простую кровать из досок и несколько покрывал. Хм, похоже, она когда-то все же была обитаемой, давно. Одно покрывало положило на доски, во второе укуталась насколько это было возможно, и притихла продолжая стучать зубами. Все думала, думала обо всем, что со мной произошло, и даже не заметила, как постепенно провалилась в беспокойный сон или, скорее, забытье. Сколько так пролежало, ворочаясь сбоку бок и вздрагивая от каждого непонятного звука, не знаю. Но разбудил меня рев дракона, грозный, громкий и сопровождаемый жутким грохотом. Словно скала или выступ, на котором я находилась, вот прям сейчас развалится. Неужели его рушить начали? Правда, не успела я открыть глаза, подскочить на месте и испугаться, как на этот самый выступ Приземлился дракон. Огромный, черно-синий, разъяренный, но невероятно красивый, именно такой, каким я его помню. «Э, Рэп!» — прошептала еле слышно, так как голоса совсем не было. Потянулась к нему, но не успела даже до морды дотронуться, как через мгновение он подернулся дымкой и предстал передо мной уже мужчиной, взволнованным, но от этого не менее родным. «Астрид и Лария, ты жива!» А через мгновение я оказалась уже в крепких объятиях Ансгара, ощущая его бешено стучащее сердце, его рваное тяжелое дыхание, обжигающее висок. Вздох облегчения и еле слышное «Успел!» Всхлипнула, хотя никогда не отличалась излишней сентиментальностью, прижалась к мощной груди и, наконец, расслабилась, позволяя себе просто побыть слабой девушкой. «Все же не всегда мне за жизнь-то свою бороться». «Тише, девочка моя, все позади, все хорошо». «Как ты меня нашел?» — спросила тихо, уткнувшись в широкую грудь мужчины. «Ведь прошло уже столько времени. По нитям, да? Они тебя вели». Почувствовала, как Ансгар еще крепче сжал меня и коснулся губами виска. Осторожно, нежно. Словно проверял грани дозволенного. «Нет, они погасли несколько дней назад». Просто я очень хотел тебя найти, моя истинная. Выдохнула, услышав, наконец, признание. Пусть Ансгар и не говорил прямо, но даже этих слов было достаточно. Истинная. Слово, которого я боялась больше всего в жизни и которому сейчас была безгранично рада, а потому просто расплылась в улыбке. Анс хотел меня найти, искал. Я даже не заметила поначалу, что дракон-то здесь был не один. «Далеко не один». Через несколько мгновений на нашу небольшую площадку примастились еще два наглых ящера, а нет, три. Дракона, то есть красный, словно чистый огонь, черный и серебристый. Если первого я прекрасно знала, и этого рыжика ни с кем не спутала, второй — это точно Рейнард, то серебристого видела впервые. Спикировали на наш небольшой участок, чуть не раскрошив его окончательно — И уже тут, изрядно помотав мордами и хвостами, обернулись в людей. риска но ты... да мы тут чуть...» начал Заву в своей привычной насмешливой манере, но потом шумно и облегченно выдохнул. «Уф, наконец расслабиться можно. Мы правда испугались за тебя, бестолочь ты мелкая». Не стала обижаться на нелестное замечание и снова всхлипнула. да видимо, расшатались у меня нервы за это время». «Успокоительное придется пить». «Все вопросы потом», — припечатал Ансгар, даже не оборачиваясь. «Лотар, сообщи всем, что Астрид нашлась. Пусть возвращаются по местам. И что я им всем очень благодарен за помощь. Передам», — усмехнулся блондин. «Ну и помотала ты нас, Астрид». Слабо улыбнулась и заметила, что Рейн так и не подошел ближе, стоял рядом с обрывом, засунув руки в карманы, и со странной смесью эмоций смотрел на меня. «Позже, Тар, все позже», — вновь строго сказал мой мужчина, отвлекая от принца. «Сейчас нужно уходить, вывести отсюда Астрид. Уходить действительно нужно. Но еще надо бы сообщить о друфах и о странной скале». Ансгар подхватил меня на руки, развернулся, и все слова застряли в горле. Просто я только сейчас заметила, что за мной прилетело, оказывается, не четыре дракона. Далеко не четыре. Вокруг было уже очень много дракона. А если конкретнее, то они заполонили практически все предрассветное небо. «Вот это да!» — выдохнула потрясенно. «А ты думала, мы тебя вчетвером искать стали бы?» — усмехнулся Лотар, мигом оказавшись рядом. Пусть он сейчас и улыбался, но все еще был напряжен. «Немного. Граница протяженностью в несколько тысяч километров. В одиночку и за много месяцев все не облететь, если не лет. Мы не считали, знаешь ли. Так что на твои поиски были привлечены десять военных отрядов. Шурх побери. Это же сколько их тут?» «Около трех сотен», — ответил за него Ансгар. «Ой, я что, сказала это вслух? Или опять мысли читает?» «У тебя на лице все написано», — усмехнулся совсем рядом Рыжик. Так что даже догадываться не нужно, о чём ты думаешь. Так и хотелось спросить, уверен? Но я лишь остановила мужчину, который уже направился со мной к краю площадки. «Ансгар, тут были друфы, на нашей стороне. Я их видела. И они, я не могу сказать точно, но, кажется, они вливали тьму в скалы. Зачем и для чего, не знаю, но...» «В скалы?» «Да, вон там, совсем близко к границе». «И еще я видела какой-то свет в скале, он рассеивал тьму. Вернее, она просто испарялась рядом с ней. Друфы не смогли заразить тьмой небольшой кусок скалы. Она тут недалеко, и она...» — говорила быстро и сумбурно. «Но я просто хотела поскорее все рассказать. Мы проверим позже. Лотар, пусть облетят все скалы поблизости. Но она...» — «Все потом, Астрид. Тебе необходим отдых. Все остальное не твоя забота». «Да что ж это такое?» Хотела возразить, что нельзя всё это откладывать, что тут прорыв, скорее всего, и та явно что-то в себе скрывает, но стала медленно отключаться. Внезапно, и так не вовремя, даже стала слышать как-то отдалённо, о чём мужчины разговаривают. «Отдыхай, девочка моя!» услышала затухающим сознанием. «Теперь всё будет хорошо». И после этих слов... Сознание покинуло меня окончательно, решив, что хватит с нас приключений на сегодня. И, скорее всего, уже в некоем подобии сна я услышала тихий, уставший, но довольный рык. «Наша пара